Глава 21. Я не стану в очередной раз спрашивать, зачем вы это сделали, сказала я, когда мы остались наедине. Однако, если ты думаешь, что мне легко было принять такое решение. То ты ошибаешься, перебил Грегори. Он стоял у окна, глядя в темноту. Уже сгустились сумерки. Дни уже пошли на убыль, а ночи становились все длиннее и длиннее. Неужто? Да. Я все же повторюсь: мне нужно было, чтобы ты ушла сама, по собственному решению. Конечно, я мог тебя выставить. Связал бы, да приказал слугам отвести к твоему брату, вот и все. Но ты ведь упряма. Ты наверняка попыталась бы вернуться. Разве нет? Конечно, вздохнула я, подошла и обняла его со спины. Хотя бы ради того, чтобы посмотреть в ваши бесстыжие глаза и узнать, чем заслужило такое свинское обращение. Связали бы, надо же. И будьте уверены, вернуться я смогу. Брат мне теперь не указ, не удержал бы. А уж найти поместье делать нечего. Я ведь тоже из Норвуда. Не заплутаю. Ты о чем? Нахмурился он. Я видела отражение в оконном стекле. «Во мне есть капля крови Норвудов», — сказала я. «Так духи сказали. Именно поэтому я вижу здешних духов и могу говорить с ними. Даже со старыми деревьями». «Ты шутишь?» Грегори развернулся, наконец, и на лице его читалось такое недоумение, что я, признаться, удивилась. «Деревья не разговаривают, конечно. А феи не существует. Феи — разговор отдельный. Да, духов вижу и я, а в детстве даже беседовал с ними. Но мне казалось, в детстве, если не все, то многие разговаривают с воображаемыми друзьями, животными и игрушками. «Вы просто забыли», — сказала я внимательно глядя ему в лицо. «Интересно знать, в самом деле Марьянник способен пробуждать ум? В детстве вы ведь наверняка не просто так беседовали с духами. Они вам отвечали?» «Я уверена, пусть не словом, но делом». Грегори нахмурился, будто мучительно пытался что-то припомнить, потом встряхнул головой. «Может быть, когда-то давно было дело, я лазал по яблоне и сломал большой сук». Как отец надавал мне оплеух и заставил идти извиняться и лечить ее. Старая такая яблоня, ее сразу узнаешь, корявая, приземистая. Кажется, я ее знаю. Серьезно ответила я. У нее еще на одном суку большой нарост. Так кора закрывает раны. Должно быть, это она. Потом я удрал с младшими слугами на озеро. Там над обрывом привязали веревку к старой иве, раскачивались и прыгали. Соревновались, кто дальше улетит в воду, продолжил Грегори и взялся за виски. Однажды веревка оборвалась. Только я не грохнулся на отмель. Меня подхватили ивовые ветви, словно на руки взяли, и поставили на зим. Помнится, веревка еще раз обрывалась, и уж не на той ли самой Иве, спросила я. И озеро не позволило вам утонуть, верно? Он молча кивнул. А у старых деревьев духов нет. «Добавила я. Они сами по себе, и они не здешние. Говорят, много лет назад вы их понимали, а потом потеряли способность их слышать. Они помогли передать что-то через духов, но вы ведь и с ними опасаетесь заговаривать». «Конечно, пойди отличи их от фей», — усмехнулся он, и вдруг снова нахмурился. «Погоди, о каких старых деревьях ты говоришь? Тех, что в центре парка? Большая купа, сросшаяся стволами?» «О них самых? Вы что-то вспомнили?» «Нет-нет», — Грегори снова встряхнул головой. «Кажется, отец говорил мне о чем-то связанном с ними, о чем-то важном. Но я не придал этому значения. Пропустил мимо ушей, должно быть, когда это дети внимательно слушали родителей. А потом...» «Что было в письме, вы тоже вспомнить не можете?» — спросила я. «Откуда ты?» «А, ну, конечно, Хамон проболтался», — фыркнул он. Старый сплетник. Я помню, что письмо было, Триша. Помню, что сидел над ним всю ночь и старался заучить сказанное в нем наизусть. А под утро собирался сжечь, как просил отец. Память у меня всегда была отменная, и я был уверен, что уж о таком не позабуду. Если придется. что я должен был сделать? Этого я не знаю. Пробелы в хрониках вы тоже обнаружили? Напомнила я. Да когда начал звереть от скуки и решил привести их в порядок все какое то занятие но из не нашел должно быть эти страницы уничтожили как позорные или что то в этом роде усмехнулся грегори представляю что должны были отчудить предки чтобы отец приказал убрать с глаз долой описание их похождений не представляете ответила я дождалась пока он вопросительно взглянет на меня и пояснила эти ваши предки Не только крестьянок на затаскивали и соседние земли присваивали. Они убивали фей. И если бы вы прочли те страницы, то, быть может, никакого проклятия и не случилось бы. Но если так, почему отец вообще решил? Да не отец ваш, а еще его прадед, должно быть, опасался чего-то. Скорее всего, легкомыслие потомков вроде вас, добавила я, пригладив ему взъерошенные волосы. Сами посудите, вдруг бы вы по малолетству. «Недомыслию проговорились с феем о чем-то очень важном. Тогда и вы оказались бы в опасности, и способ, которым можно уничтожить фею, ханул бы в небытие. Вы, возможно, избежали бы проклятия, но скоро умерли бы, а Нор вот остался бесхозным. Я ведь верно понимаю, никаких побочных ветвей у семейства нет?» «Нет», — покачал головой Грегори. «Если даже младшие сыновья уходили из семьи, они брали другие имена. Но это случалось очень редко». Дед рассказывал, в Норвуде прежде было полным-полно народа, но то было во времена его детства. Потом многие ушли воевать, девушек отдали замуж, ну а моему отцу досталось доброе пожелание феи. Я последний мужчина в роду, и не хотел тебе говорить, Риша, но у меня осталось всего три лепестка. Но их же было куда больше, — воскликнула я, припомнив проклятую розу, какой я видела ее в последний раз. Да, она выглядела уныло, но лепестков еще хватало. Неужто это из-за вашего поступка? Должно быть так. Грегори отошел от окна, тяжело опустился на кровать, поманил меня к себе, и я охотно сел рядом, позволив обнять себя и прижать покрепче. Сколько лет прошло, а я все не могу понять сути, что я не сделаю. Все оборачивается против меня. «Наверное, если я буду просто лежать и смотреть в потолок, лепесток все равно упадет. «Скажем, потому что я предавался лени а мог бы в это время пробегать мимо озера и выудить из него незадачливого рыбака. Или наоборот, остановил бы браконьера и спас оленя». Я невольно замерла. «Кажется, кажется, я поняла», — прошептала я, обхватив его за шею. «Было сказано, та роза срослась с вашей душой». Каждый раз, когда вы делаете что-то, что ранит вас, она теряет лепестки. Так выходит, Грегори рывком сел, отстранив меня. Как бы я ни поступил, все равно. Нет, Риша, постой, что за чушь? Помнишь браконьера? Думаешь, я так уж расстроился, когда он попал медведя в пасть, а лепесток упал? Может, и не расстроились, а заноза осталась. Или вовсе пожалели, что это не вы оторвали ему голову. Главное, это вас за Вы подумайте, припомните, из-за чего еще Роза теряла лепестки. Вот из недавнего. Я уехала за покупками, а вы расстроились. Но дело было вовсе не в вашей злости, ведь так? Тихо спросила я, глядя в темные глаза. Нет, честно ответил он. Или не только в ней. Мне было... Не знаю, как это описать. Я доверился тебе, а ты... Я подумал, что ты сбежала, воспользовавшись моим опрометчивым разрешением. И мне стало настолько горько, я же ничем тебя не обидел, хоть и пытался. Но то все было притворством, и ты прекрасно это видела, так ведь? А ты вернулась, заговорила со мной, как ни в чем не бывало. И тут уж я вспылил. Значит, я права, и дело только в вас. И теперь вы, чтобы избавиться от меня, тихо выговорила я, не отрывая взгляда от его лица. Да, я рвал себе душу по-живому, без тени иронии промолвил Грегори. «Я только хотел, чтобы ты ушла подальше от этого проклятого места, и пусть бы я потом свихнулся от боли, лишь бы тебе ничто не угрожало, лишь бы ты была счастлива». «Глупое чудовище», — серьезно сказала я и поцеловала его в мной же разбитый нос. «Ну что за чушь вы несете? Как же я смогу быть счастлива без вас? Нашли, понимаете ли, проходимца с большой дороги и решили, что я им соблазнюсь? Он хорош собой и обходителен». И вы решили, что я польщусь на этакий сладкий леденец, каким он себя выставлял? Не спорю, человек этот Мейнард может и неплохой, но пусть уж по нему служанки вздыхают. А от меня вы не избавитесь, можете и не пытаться. Больше не стану, — пообещал Грегори, и, устроившись поудобнее, обнял меня как-то особенно уютно. Могу я хоть последние дни прожить? Он умолк. Ну уж договаривайте, — попросила я, заглядывая ему в лицо. «Как именно?» «Да как угодно», — ответил Грегори и грустно улыбнулся. «Лишь бы с тобой». «Триша, я в самом деле не хотел, чтобы ты видела, как это будет, но иначе, кажется, не получится». «Что-то вы рано сдаётесь, сударь». «Посчитай, сколько лет прошло. Ты же читала хроники». «Посчитай и скажи, много это или мало. Рано или поздно». Я промолчала, потому что Грегори не нужны были утешения а переубедить его смог бы разве что Джонни, копытом полбу И то еще неизвестно, что оказалось бы прочнее. «Я слышала, вы были злы на отца», — сказала я, помолчав. «То есть от Моди, я слышала, вы осердились на него за то, что он принуждал вашу матушку пытаться родить еще сыновей или хоть дочерей?» «О, ну, конечно», — мрачно произнес Грегори. «Слуги слышали кое-что, толком не поняли, домыслили не весь что». Ну да что теперь скрывать? Не было такого. Отец знал, что тягаться с феями не просто бессмысленно, но и опасно. И после очередной неудачной попытки зарекся иметь других законных детей, кроме меня. А матушка вот не сдалась. Он тяжело вздохнул. Отец рассказывал мне, когда я вошел в тот возраст, когда уже самому пора думать о наследниках. Он уезжал надолго и старался ночевать один, но он любил матушку. И по возвращении сама понимаешь, удержаться не мог. А она, как он не убеждал ее, как не старался уберечься всеми правдами и неправдами, ухитрялась понести снова. Так она видела свое предназначение. И не мне ее судить. И что же такое с ним сталось? Что вы увидели? Моди сказала, вы не успели, но на похоронах должно быть присутствовали. Да. Грегори помолчал. Я приехал так скоро, как только мог. Загнал трех лошадей. Но все равно опоздал. Я не мог успеть. Даже родной Норвуд будто ополчился против меня. Разлился овраг, упало дерево, конь сломал ногу, угодив в яму. Когда я ворвался в дом, отец едва-едва испустил дух. Но я, право, не узнал его. Он был не молод, но еще силен и крепок, как все Норвуды. И в те годы даже седины у него было немного. Он вздохнул, потом добавил. А увидел я иссохшего древнего старика, которого даже ребенок смог бы поднять на руки. Слуги сказали, отец истаял за считанные дни, и все это время он исступленно писал и писал, и когда не мог удержать перо, приказывал Хамонду привязать его к пальцам. А я, Триша, не могу вспомнить ни слова из его прощального письма. «Думаете, на нем тоже лежало проклятие? И оно подействовало? Именно так?» После паузы спросила я. «Уверен, но не знаю. Не могу представить, какое именно. И если мне предстоит подобное, я не желаю, чтобы ты смотрела на это. Ладно, еще и сохнуть. Но что, если я начну разлагаться заживо?» Его передернула. «Хотя... если действительно будет так, то прошу, добей меня, Триша. Не заставляй мучиться. Я вас прямо сейчас придушу, если вы не прекратите жалеть себя». Мрачно сказала я. Духи сказали, нужно дотянуть до того времени, как откроются врата зимы. С той минуты у феи не будет прежней силы. А до того, сударь, нам нужно найти кое-что. Что же, я шепнула ему на ухо, но он только рассмеялся. Брось, это сказки. Да вы ведь живете в сказке, сударь, не забывайте. Только больно она уж страшная, усмехнулась я. Скажите лучше, где ключи от усыпальницы? Они-то тебе зачем? Поразился Грегори. Я там уж много лет не бывал. Что толку смотреть на пыльные надгробия. Я и так помню родителей и деда с бабкой. А забуду, вон портреты. И все же, не помню я, надо спросить у Хаманда. У него ничего не пропадает. А теперь прекрати болтать. Сама же говоришь, нужно дотянуть до начала зимы, а до нее еще так далеко. Лето и осень пролетят быстро, и даже слишком подумала я, отдаваясь ему полностью без остатка. Но если даже у меня ничего не выйдет, то запомнятся хотя бы эти безумные ночи с Норвудским чудовищем.